Глава шестая. Первый отряд. Царские рати голову разгромили крымцев. Теперь можно было идти на Казань. Царь Иван дал заслуженный отдых войскам. Восемь дней провели они в полевых станах под Коломной, Каширой и Серпуховом. Царь возвратился в Коломну и богатыми перами отпраздновал победу. В Москву отправлена была военная добыча. Неприятельские пушки, знатные турки и татары, пленники и невиданные звери и льблюды. Москва ликовала. Быстрый разгром южных орд, казалось, предвещал скорую и легкую победу над казанцами. В царской ставке разрабатывался порядок похода. Вести всю рать одним путем – представлялось царю и воеводам делом невыгодным. Трудно снабдить продовольствием множество людей. Решили разбить войско на три отряда. Первым отрядом предводительствовал царь Иван. В него вошли царская дружина, полк левой руки, сторожевой и запасной полки. Большой полк, полк правой руки, яртаульный полк и другие должны были составить второй отряд третий отряд входила осадная артиллерия. Путь ей предстоял по рекам на баржах. Водой же царь приказал вести казну. Первые два отряда после марша в несколько сотверст должны были соединиться в Приволжских степях за Латырим. Первому отряду предназначался кружной путь к Латырю через Владимир и Муром. Полкам второго отряда, шедшим южнее, Поставлена была важная задача – охранять на походе русские границы от неожиданных нападений. Девлет-Гирей, хотя и разбитый, мог вновь послать на Русь войска. Крым был многолюден, а султанская Турция располагала огромными воинскими резервами. Русские полки выступили в дальний поход 3 июля 1552 года. Во Владимир прибыли 8 июля. Их встретило радостное известие из Свияжска. Воеводы доносили, цинга в городе прекратилась. Войско с воодушевлением ждет прихода главных сил, чтобы вместе двинуться на Казань. В Муром первый отряд вступил 13 июля и простоял там неделю. Рать готовилась к трудному переходу через пустынные места. Войскам устроен был смотр, проверено вооружение и снаряжение. Людей каждого полка, побывавшего в боях с Крымской Ордой, разделили на сотни, назначили начальников из числа отличившихся бойцов. Здесь осадный наряд, который везли до Мурома сухопутьем вместе с первым отрядом, погрузили на суда. Власть над стрельцами и пушкарями царь вручил воеводе Петру Булгакову. За сохранностью пушек и запасов пороха смотрел главный начальник артиллерии дияк Иван Выродков. Из Мурома войско выступило 20 июля, держа путь на юго-восток. На пути к московскому войску присоединились Касимовские и Темниковские князья с татарскими и мордовскими дружинами. Русская армия становилась многонациональной но все ее части были подчинены единой воле. Все стремились к одной цели — сплотить еще крепче русское государство и расширить его пределы. Пушечный наряд плыл по воде. дорог предстояла дальняя, по Оке до Устья и дальше вниз, по Великой Волге. Путь по рекам был неутомительный, но скушен. Лежа на палубе, Иван Выродков Рассеянно смотрел на уплывавшие берега. Пушкари варили обед, разложив костер на земляной насыпи. За кормой баржи тянулись блесны на крепких бичевах, и время от времени искусный рыболов Кондратий выхватывал из воды судака или щуку. Отплавал бормотал он, снимая с крючка трепещущую рыбину и вытаскивал из-за ножек. Белые чайки с криком носились над рекой, выхватывая плотичек и пескариков. Свежо и прохладно было на лодках. Когда дул попутный ветер, растягивали паруса, и баржи бежали быстрее, рассекая холодноватую свинцовую рябь.